Глава шестая — Не верю! — воскликнула солнышко. — Они не посмеют! — Еще как сделают! — хмыкнула цунами. — Сделают что угодно, лишь бы исполнить пророчество. Все посмотрели на ореолу. Чешуя ее стала бледно-зеленой. привычное равнодушие и отстраненность исчезли. Хлеща по бокам гибким хвостом, радужная нервно расхаживала взад-вперед у колонны с прикованной цунами. — Мы им не позволим, — прорычал Глин. Он еще тяжело дышал, с тела на каменный пол стекала вода. — Да, цунами, мы их остановим. — Вам-то что лезть? — поморщилась Ореола. — Мои проблемы мне и решать. Не обращая внимания на ее слова, цунами повернулась к Глину. — Каким образом? — С кречет вы не справитесь, даже все вместе. — А с ней еще и бархан. — А я, свирепо оскалившись, Она рванулась, опасно затягивая цепь на горле. — Значит, надо бежать, как ты хотела. Освободим тебя и уйдем ночью, прямо сейчас. — Бежать? — испуганно пискнула солнышко. — Послушайте. — снова вмешала Сериола. По ее пышному перистому воротнику, словно молнии, пробегали оранжево-красные блики. — Правда, вам ничего не надо делать. Я здесь лишнее. Буду драться сама или... «Или что-нибудь придумаю». «Нет, надо!» — свирепо бросил Глин. «Обязательно надо!» «Если бы все было так просто!» — протянул Звездокрыл. Он подошел к валуну, закрывающему вход, и постучал по нему когтем. «Это единственный путь наружу, и здесь скрыт механизм, которым умеют управлять только взрослые». «Да ну!» — удивился Глин. Звездокрыл серьезно покивал. «Вот именно!» У Бархана есть особый камень, который подходит вот сюда. Ночной дракончик показал на темное углубление в скале. Он его поворачивает, и тогда камень можно отвалить. Сам Бархан никогда не выходит, потому что не может летать, а кречет с ластом, когда возвращаются, открывают снаружи каким-то рычагом. — Ого! — Глинн смутился. — Каким же идиотом надо быть, пытаясь столько лет сдвинуть валун без ключа? Не догадался даже присмотреться, как бархан возится с дверью, и не подумал, что камень странной формы не просто так висит у него на шее. «Украдем камень!» — предложила солнышко. Ореола фыркнула. «Глупо даже пытаться». «Поймаю точно», — кивнул звездокрыл. «Особенно сегодня, когда все начеку «А через...» — начала солнышко, глядя на потолок. «Без ключа нельзя?» перебило ее цунами. Звездокрыл уныло покачал головой. «Только снаружи, отсюда никак. Я уже думал». «Через окно!» — не унималось солнышко. «А если взломать?» — Глин посмотрел на звездокрыла. «Может, приналяжем как следует все вместе?» Тот лишь молча покачал головой. «Все это очень мило, друзья», — вновь заговорила радужная но зачем вам лишние неприятности? Вы провидцу нравитесь, а я уж сама как-нибудь. — Перестань, — одернула ее цунами. — Тоже мне мученица нашлась. — Никакая я не мученица, — ощетинилась Сериола. — Только зачем кому-то погибать? — А тебе зачем? — Меня ведь даже нет в пророчестве. Кому я нужна? Цунами скрипнула зубами. — Мне уже самой хочется тебя убить. — Ореола, не бойся, — вмешался Глин. Она просто хочет сказать, что мы все беспокоимся о тебе. — Ребята, но как же окно? — Солнышку, наконец, дали договорить. — У нас в учебке. Взлетим к потолку и вылезем. — Глупости! — фыркнула цунами. — Окно слишком узкое, — объяснил Звездокрыл. — Особенно для Глина. — И для меня? — спросила Солнышко. Пролезу как-нибудь, а потом открою вход снаружи, как ты говорил. Глин благодарно обвил ее хвост своим и потерся о крыло. Едва зашла речь о побеге, как она тут же вызвалась на самую опасную роль. Не получится. Ночной дракончик снова покачал головой. Извини, солнышко, но я знаю точно. Сам пробовал, когда никого не было. Я тоже, сказала цунами. И я кивнула Радужная. глин вздохнул опять он оказался глупее всех столько раз сидел под окном наблюдая звезды и облака но даже не подумал взлететь и проверить окно меньше чем кажется продолжал звездокрыл даже голова не пролезет Ну еще бы иначе нас не подпустили бы к нему ореола обернулась к цунами печально переливаясь темно зеленым они все предусмотрели выхода нет «Он должен быть!» — горячо возразил Глин. Время уходило. Кречет могла появиться в любую минуту. Собиралась ждать, пока все уснут, но запросто может и передумать. Она ведь никого не боится. Цунами молчала, погруженная в свои мысли. Посмотрела на Глина, будто хотела что-то сказать, и задумалась снова. «А может, попробуем с ними поговорить?» — робко предложила солнышко. «Вдруг...» отпустят ее ореола лишь горько усмехнулась тяжело вздыхая солнышко закуталось в крылья глин взглянул цунами в глаза у тебя есть идея я же вижу должен быть какой-то план ты давно уже думала зашипев она сжала лапами цепь это слишком опасно я хотела сама он проследил за ее взглядом река Им доводилось плавать только против течения, в пещеру воспитателей. Река текла через главную пещеру, потом через боковую, а дальше... Глин понятия не имел, что дальше. Потолок пещеры для тренировок был покатым и становился все ниже, пока река не исчезала где-то в самых глубинах земли. Там Глин ни разу не нырял, а цунами, выходит, пробовала. «Куда течет река?» — спросил он. Не знаю. То есть, как всегда, в дыру в стене. Но там слишком узко. Я боялась, что не смогу вернуться. Но куда-то же она должна течь. Значит, надо попробовать. Могу только я. А я как же? — нахмурился Глин. Нет, ты не сможешь. Кто знает, что там, на той стороне. Через час ты задохнешься без воздуха и утонешь. Плыть вслепую неизвестно куда — это умеем только мы, морские драконы. — И даже если ты вынырнешь где-то, то как нас найдешь? — добавил Звездокрыл. — Пещера надежно укрыта снаружи. — А про окно забыл? — Наконец-то и к глину пришла собственная идея. — Вы разведете костер в учебной, а я увижу дым и пойму, что вход где-то рядом. Быстренько его отыщу и всех вас выпущу. Глаза ореолы сверкнули. «Кое-какие свитки я с удовольствием бы сожгла!» Глин усмехнулся, заметив, как испуганно сжался звездокрыл. «Не забудь про трактат о ленивой природе земляных драконов! Хватит! Сейчас не до шуток!» Одернуло их цунами. «Глин, тебе нельзя, даже не спорь! Только погибнешь, и все!» «Если не пойду, погибнет ориола упрямо возразил он. «Значит, придется!» Цунами с отчаянным рыком рванулась с цепи, едва не задушив себя. Все молчали. Потом солнышко снова выскочило вперед. — Постойте, а как же Глин увидит дым среди ночи? — кречит ведь придет еще до утра. Глин почувствовал, как его надежды рассыпаются в пыль. Об этом он не подумал. Выходит, все пропало? Чешуя ореолы внезапно окрасилась нежно-розовым. Я знаю, что делать, улыбнулась она. Звезда Крыл научил. Прикинуться бы лыжником и не отсвечивать? ухмыльнулась Цунами сквозь слезы. Эй, полегче, обиделся Ночной Дракончик. Вот именно, кивнула Радужная. Свернувшись клубком на полу, она начала менять цвет. Огненное и лазоревое великолепие куда-то делось. По телу расползались серые и коричневые тона, как будто камень медленно его пожирал. Проявились даже трещины и выбоины окружающей грубой поверхности. Казалось, что смотришь сквозь нее. Драконята удивленно переглянулись. Еще миг, и ореола исчезла совсем. — Вот это да! — протянуло солнышко. — То есть я знала, но вот так чтобы главные воспитатели ничего не знают все вздрогнули от неожиданности голос радужный внезапно прозвучал откуда-то сверху с верхушки сталагнита хорошо что в учебной программе ничего нет про наше племя поняли найду укромный уголок и спрячусь тогда глину и не придется никуда плавать а потом хмыкнул звездокрыл — С голоду помрешь, если не наткнуться случайно раньше. Цунами была права. — Давно уже говорила, надо бежать, — сказал Глин. — Рано или поздно, как только сможем. Солнышко нахмурилось. — А почему мне ничего не сказали? Никто не ответил. Наконец, в глубине пещеры вновь зажглись зеленые огоньки глаз. — Ладно, делайте, что хотите вздохнула Ореола, но только если не ради меня одной, а я буду прятаться, пока глин нас не выпустит. Земляной дракончик почувствовал, что и сам разоверит. Ему верят, на него надеются. Он спасет Ореолу, спасет всех, только бы выбраться живым из реки.